Глава четвертая. Лед. Они снова переглянулись, кажется, утвердившись в поставленном диагнозе. Мира, с вами все в порядке? Поинтересовался Эсмир, Смир, сам больше похожий на привидение, чем на живого человека, то есть живого дракона. Вполне, отмахнулась я. Хотя по правде говоря, чувствовала я себя несколько странно. Меня колотила нервная дрожь, а мысли были обрывисты и бессвязны.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 И голос его был полон тревоги. «Может быть, вам лучше сесть? Или воды?» Столь явное беспокойство за меня одновременно радовало и удручало. «Благодарю. Со мной все в порядке». Я улыбнулась ему, с трудом подавив желание пригладить его в стопорщенную челку, И сказала уже дракону. «Господин Смир, снимите рубашку». «Мира, хватит уже величать меня господином», — усмехнулся он, послушно стягивая одежду. «Вы ведь даже с Петером разговариваете вполне по-свойски». Ладонь юноши на моем локте дрогнула, и он убрал руку. Прежде чем ответить, я покосилась на Петера, но он на меня не смотрел. Вопреки моим ожиданиям, ни ревностью, ни злостью от него не пахло, зато вокруг него будто клубился тяжелый и густой аромат смол мира, ладан, элеми, смирение, принятие. «Хорошо». Согласилась я, решив разобраться со странной реакцией Петера чуть позже. Голова отрез отказывалась соображать. Признаюсь, на Исмира без рубашки я смотрела с некоторой опаской. В памяти еще живы были впечатления от его сверкания на пикнике. Но сейчас дракон походил на потускневший к весне сугроб. В нем больше не было того завораживающего блеска. Испарина на лбу, складки межбровей и у губ, мертвенно-бледная кожа. И рана выглядела странно, словно ожог и порез одновременно. Я встревожилась всерьез и нужные пузырьки нашлись будто по мановению руки. Для начала обработать порез антисептиком, потом наложить мазь для ожогов с лавандой, ромашкой, тысячелистником, календулой и лавром. Кожа из мира была странно горячей, почти обжигая мои холодные пальцы. Руки работали сноровисто, и привычные действия приносили облегчение —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 удивленно переспросила я, машинально убирая уже ненужные баночки и инструменты. Именно. Голос из мира напоминал аромат розового дерева, сладковато-древесный, нежный и успокаивающий. «Найдите таз, который вы мне давали для сальвейк». Я растерянно огляделась, пытаясь сообразить, куда задевала тот самый таз. Умница Петр, без лишних слов, мгновенно отыскал пропажу.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 Но ответить из не успел. В стороне захрипел и надсадно закашлялся Ингольф. Признаюсь, меня разрывали противоречивые чувства. Отвращение к человеку, готовому убить не только постороннего дракона. Это еще можно было хоть как-то объяснить ложным патриотизмом, но и собственную жену. Притом не в полу ревности, а обдуманно и хладнокровно. Разумеется, я понимала мотивы Ингольфа. И его оскорбленную гордость, и тщательно скрываемую от самого себя вину, и унижение от моей мнимой измены с драконом. Даже желание жениться на любимой я могла понять. Понять, но не простить. Однако инстинкт Арамага заставлял лечить всех больных. А еще я чувствовала чуть брезгливую жалость. Все же Ингольф, отец моих детей, и отречься от него в одночасье я не могла. Вовремя освобожденные с миром таз как раз пригодился. Не хватало еще загадить Вортихиус Хм, содержимым желудком моего муженька. Тошнила Ингольва долго и мучительно. Пришлось поддерживать его за плечи и держать посудину. Масло мяты, обычное весьма эффективное в таких случаях, помогало мало. Лицо мужа было мокрым и посеченным осколками стекла. Кажется, он упал прямиком в лужу пролитого масла. Хм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 и надеялся получить компрометирующие сведения о моих встречах со Смиром. «Успокойся!» Лицо его перекосило гримаса, опознать, в которую улыбку стоило мне немалых усилий. «Ты и твои Хель все равно сдохните, и твоя Альк-Исса первой!» «Вряд ли», — светским тоном заметила Смир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 «Надеюсь...» — начала я, но договорить мне не дали. Многострадальная дверь вновь с треском распахнулась, и в Уртюхиус ворвались леденцы. Полагаю, их вызвали соседи, встревоженные моим криком и доносящимися из со странными звуками. Объяснение с доблестной полицией взял на себя Исмир. Учитывая, что среди них не нашлось никого выше Констебля, затруднений у него это не вызвало. Десяток негромких фраз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 К тому же он выглядел предельно ослабленным. Заперев дверь, я искренне надеялась, что больше визитеров не будет. «Выпьете чего-нибудь», — предложила я, избегая обращаться к дракону по имени. «А вы, Петр? «Кофе», — тут же откликнулся юноша. Все это время он изображал молчаливое привидение, и я уже стала за него беспокоиться. Сочтя, что стимуляторов с меня на сегодня достаточно, себе я заварила ромашковый чай —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 Голова моя казалась чугунной от усталости и треволнений этого бесконечного дня. И смир временами терял над собой контроль и начинал горбиться. Зато Петр от кофе хоть немного порозовел. «И так...» — начала я, допив последний глоток ромашкового настоя. «Господин смир вы что-то говорили о клыке огня, верно? Не хотите рассказать поподробнее?» и смир усмехнулся устало.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 К тому же, если задуматься, присягал Петер не лично полковнику, а Хельхейму. Другой вопрос. Чего стоило юноше переступить через себя? Увидев знак на запястье Петера, Есмир выругался. Впрочем, почти прилично, не иначе как от удивления. «Огонь сурта!» — пробормотал он и кивнул. «Хорошо, я понял. Мира, у вас есть еще лед? Я задумалась. Замороженной воды в Уртюхюсе не осталось, зато имелся запас замороженного молока. Люблю молочное мыло, ничего не могу с собой поделать. Коров здесь нет, а зато овцы и козы водятся в изобилии, так что с поставками ценного продукта перебоев не было. Пришлось вынимать запасы и щедро предлагать дракону. На белый непрозрачный лед эсмир покосился с некоторым удивлением, но привередничать не стал. Завернул в салфетку и прижал к ране. Аромат топлёного молока и карамели заставил меня сглотнуть слюну. Надо было и правда отправить Петра в булочную. Теперь же приходилось довольствоваться пищей для ума, зато последней было вдоволь. «Хорошо». Есмир откинулся на спинку стула, прикрыл глаза и заговорил негромко, но так, что пробирало ощущение смутной и неотвратимой беды. «Я расскажу вам все. Знаете, Мира, это очень странный заговор. Поначалу я считал, что никакого заговора не существует. Слишком это все. Он неопределенно взмахнул рукой: слишком напоминало самодеятельный театр: какие-то опереточные революционеры, тайные собрания, разговоры о величии людской расы. Любопытно, но малореально.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 Я дернулась так, что едва не смахнула на пол посуду. Но ведь я счел, что канал контрабанды используют для нелегальной поставки оружия в Хельхейм. Будто не слыша, продолжил Исмир, и я сочла за лучшее замолчать, внимая его негромкому повествованию. Как оказалось, я снова ошибся. Те, кто организовал поставки дешевого вина и прочих безделушек, Меньше всего думали о революциях. Просто жадные людишки, которые точно не стали бы связываться с чем-то посерьезнее поддельных товаров. И я очутился в странной ситуации. Из этой истории торчало множество нитей. Но я никак не мог ухватиться за ту единственную, которая позволила бы мне распутать весь клубок. Я уже совсем отчаялся. И тут убили умер. Для меня это оказалось нежданной удачей. поэтр беспокойно шевельнулся, но я успокаивающе тронула его за плечо, и юноша затих. Только прикусил губу и сжал кулаки, а свежий терпкий аромат тимьяна горчил печалью. «Продолжайте», — попросила я тихо, хотя дракон, кажется, не видел и не слышал никого вокруг. Он говорил сам с собой, себе же объясняя и заново переосмысливая события последних недель.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 Резко запахло горелой гущей, а я крепко зажмурилась, пытаясь сдержать злые слезы. И, конечно, Петр не выдержал. Подошел, обнял за плечи, перехватил турку. Успокойтесь, проговорил он негромко. Присядьте, я сам сварю. Я охотно послушалась. Что-то такое притягательное есть в заботливых мужчинах. Даже тяжелый взгляд из мира не испортил мне удовольствия. Вы остановились на Ингрид, напомнила я получив чашку с горячим ароматным напитком, шоколадные нотки, щепотку мускатного ореха и чуточку острого перца. Чистое наслаждение. Благодарю, Петр. Да. Исмер кивнул и прикрыл воспаленные глаза. Собственно, это почти все. Мы с вами были совершенно правы. Мэра убили Ингрид и Ильин, а Унор помогала им свалить вину на вас. Фэттер дернулся, и взгляд его недоумевающий, неверящий, требовал ответа. Я на мгновение опустила веки, молчаливо обещая объяснить все позже. С мотивом тоже все просто, продолжил мир, не замечая нашего переглядывания. Видите ли, опереточный заговор оказался настоящим, но для того, чтобы уничтожить лед, наши заговорщики совсем не планировали собирать войска.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 Едкая боль чистотела. «Такие кинжалы!» Я кивнула на смирно лежащее в стороне оружие Ингольва. «Как вы его назвали? Огненный зуб?» «Клык огня», — поправил смир. «Видите ли, огненные великаны нас ненавидят. Явно взаимно», — хмыкнул Петер. «Да».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 Я бросила взгляд на юношу, которому простое словосочетание «ваш муж» казалось, причиняло почти физическую боль. Да, теперь мне стало понятно все. Если Исмир прав, то нужно немедленно предупредить Хель. Возможно, мы не успеем, но нужно же делать хоть что-нибудь. Вспомнились задорная Альк Исса в обнимку с любимым медведем, а еще та влюбленная пара, которой мое вмешательство помогло бежать. А что, если Исмир...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 Он только кивнул. Но мне хватило и этого. И снова аромат смол тяжелыми бархатными складками окутал его фигуру. «Вы можете как-то предупредить Хель?» — поинтересовалась я у Эсмира, лихорадочно пытаясь привести мысли в порядок. «Слетать к ним», — попытался развести руками Эсмир. Поморщился и признал недовольно. «Только держаться в воздухе я смогу не раньше, чем завтра к вечеру». «Завтра».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 «Вам, Хель, точно не поверят, так что выбора нет. Исмир, у меня к вам просьба». «Чем могу служить?» — насмешливо поинтересовался дракон, кажется, пребывающий не в лучшем настроении. «Пожалуйста, отвезите Валериана в безопасное место», — тихо попросила я, не отводя взгляда. Он разом посерьезнел. «Конечно, А завтра же». «Спасибо», — поблагодарила я, поднимаясь. Исмир окликнул нас, когда мы с Пэтером добрались до выхода из Ортихюса. Вам даже не интересно, почему убили мэра и умер? Я догадываюсь. Не оборачиваясь, ответила я, остановившись у вешалки. Мысли мои уже были в дороге. Наверное, стоит одеться потеплее. Думаю, кинжалы хранились у мэра, а Ингрид их выкрала. Верно? Верно, согласился Исмир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 А Ингрид, выходит, в конце концов предала своих, раскинжал оказался у Инголева. Надо думать, в конце концов сочла, что быть женой одного из заговорщиков куда выгоднее, чем шпионкой. Спелись, голубки. «Спасибо за объяснение, Исмир», — поблагодарила я, поворачиваясь к нему. «Можете остаться здесь. Вам нужно хорошенько отдохнуть». «Благодарю». Дракон поднял моё лицо за подбородок. Я скорее угадала, чем услышала, как задохнулся Петер. Непреклонно сжав губы, я спокойно и открыто взглянула в глаза Эсмиру. Было время, когда я многое бы отдала, лишь бы. Но теперь поздно. И он отступил, дернул уголком рта и отвернулся. «Мира, я заберу вашего сына и прилечу за вами к Хель. Боюсь, скоро вам придется выполнить свое обещание». «Хорошо». Я кивнула и принялась привязывать шляпу теплым шарфом. Перчатки на меху, саквояж с лекарствами, пучок зелени в подарок Алька Надеюсь, у Петера есть теплая одежда. не пуха, ни пера», — сухо пожелала Смир, закрывая за нами дверь. «Кьётуну», — откликнулся Петер, бери меня за локоть. Надо думать, Петер научился читать мои мысли, или, по крайней мере, обладал отличной памятью.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 Рассыпчатый бачок песочного пирожного. Все! выдохнула я так сладострастно, что юноша не сдержал улыбки. Как прикажете, госпожа моя! ⁇ Шутливо отсолютовал он и ушел, а я осталась сидеть, смакуя непривычное ощущение заботы обо мне. И это было куда слаще медовой пахлавы. Пэттер объявился не скоро зато нагруженный пакетами так, что из-за них едва виднелась его макушка, украшенная фуражкой, как торт-вишенкой. «Петер, вы решили накормить полк?» — поинтересовалась я, когда он сгрузил все это богатство на заднее сиденье. И тут же поняла, что напоминание о полке было лишним. Петр помрачнел. «Вас одну!» — не поддержал шутку он, заводя мотор. «Хмурая морщинка меж бровей». Аромат кофе и горьковатого апельсина с сухим и песочным привкусом ветивера. Юноша на меня не смотрел, сосредоточенно крутя баранку. Я стащила из пакета обсыпанный маком бублик, откусила кусочек, покосилась на Петра И вдруг остро захотелось прижаться к его груди, прижаться изо всех сил, спрятать лицо и молчать. Просто наслаждаться знакомым запахом и чувством защищенности. Я встряхнула головой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 наверное в какой-то момент я все же задремала потому что в себя пришла от хрипловатого голоса Петра. мира позвал он тихо просыпайтесь я не сплю откликнулась я украдкой зевая с некоторым сожалением подняла голову и огляделась темные здания с крошечными оконцами высоченные заборы редкие газовые фонари где мы в порту признал Петр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 поющая нетрезвую песню, резко пахло дешевым вином, машинным маслом и человеческими испражнениями. А может, и не только человеческими. М-да, уютное местечко. «Почему тень волка?» — удивилась я в полголоса и тут же обругала себя за недогадливость. Знала же трактовку имени Ингольва. «Господин полковник, королевский волк», — ровным тоном объяснил, словно заледеневший Петер.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 Мы пробирались с такими закоулками, что Петеру приходилось вести меня за руку. Кажется, он охотнее понес бы меня, только бы не отвлекаться всякий раз, когда я спотыкалась. Однако приходилось нести саквояж, пакеты с едой, еще какие-то свертки. Хорошо, хоть знакомец Петера помог. Наконец мы остановились у темного здания, и Петер, сгрузив на мужчину, так и оставшегося неназванным свои вещи, принялся возиться с замком. Войдя внутрь. Я остановилась, с интересом оглядываясь. Здесь были одинаковые грузовые ворота с обеих сторон, множество всевозможного хлама, сваленного грудами по углам или заботливо рассортированного на расстеленной парусине. Я сморщила нос, Пахло железом, смазкой, резиной и еще боги весь чем, резко и удушливо. «Можно я подожду снаружи?» — спросила я, стараясь дышать ртом. «Конечно».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 Я же старательно изображала невозмутимость, размышляя о весьма широком круге знакомств юноши. Оказывается, я многого о нем не знала. Наконец из ангара выглянул объект моих размышлений. Ми... начал он, но не успела я усмехнуться, назовет меня по имени и прощай конспирация. Как юноша закончил Бойко. Милая, пойдем. Конечно, согласилась я, прячу улыбку и взяла его под локоть. Пойдем, милый. У Петра дрогнула рука, но у него хватило самообладания принять такое обращение как должное. Ты присмотри за машиной, ладно? попросил он Галина. Ладно уж, летите, голубки! согласился Галин, туша сапогом окурок, и с душа раздирающим скрипом запер за нами дверь. К счастью, оказаться в полной темноте нам не грозило. Петр распахнул задние ворота и зажег повсюду свет. «Вот он, мой Бруни», — гордо сообщил юноша, широким жестом указывая на нечто, ранее, видимо, прикрытое тканью. Биплан новейшей конструкции. Пахло от Петра гордым лавровым торжеством. Я присмотрелась, сглотнула и, отпустив локоть Петра, обошла вокруг Бруни. «Мы полетим на этом», — не поверила я обозревая наше средство передвижения. «Ну да», — Пэттер искренне удивился. «Кажется, вы собирались соперничать в небе с драконами», — заметила я с сомнением. Назвать это сооружение гордым словом самолет у меня бы не повернулся язык. Конструкция из дерева, ткани и фанеры доверия не вызывала. Неужели оно вообще может оторваться от земли?»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 В конце концов, я не выдержала. Петер, подождите, так ничего не получится. Да, согласился он, придерживая меня за талию, помог выбраться из пассажирской дыры. Петр отвел глаза и, поколебавшись, предложил тихо. Может, останетесь? Мало ли что. Давайте я сам. Не выдумывайте, отмахнулась я. Вам, Хель, не поверит. Следовательно, придется лететь вместе.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 Бедняжка упарился, пока пытался затолкать меня в пассажирское место. На глаза мне не попалось. И тут меня озарило. «Петер, а у вас здесь нет запасной одежды?» «Запасной?» — изумился он. «Ну, роба есть. Я в ней с механизмами вожусь. А что?» «Несите», — обрадовалась я.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 Должно быть, чтобы меньше были заметны пятна, о которых мне старательно докладывало обоняние, и наброшенной на плечи шубе я наверняка выглядела с ног сшибательно. Впрочем, это не помешало Петеру меня обнять. «Вы самая красивая», — заверил он серьезно. «Клянётесь?» — пошутила я, невольно улыбаясь. «Клянусь!» — торжественно произнёс юноша, подняв руку. Пахло от него липовым цветом и медом, нежно, тепло и сладко. «Лучше вас нет». «Спасибо, Петер», — ответила я, чувствуя себя ненормально счастливой. В переодетом виде мне удалось разместиться с относительным комфортом, подстелив теплую верхнюю юбку. «Извините, у меня только один шлем и очки», — виновата сказал Петер, убедившись, что я устроилась со всеми возможными в данных обстоятельствах удобствами. «Вам лучше привязать шляпу шарфом, а сверху набросить шубу».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 Отказываться я не стала, хотя пить хельский самогон все равно, что глотать огонь. Зато когда я отдышалась и вытерла слезы, то обнаружила, что Бруни уже выкатился из ангара и теперь весело скакал по полю, освещая себе путь прикрученным на носу фонарем. Закройте глаза, крикнул мне Петер, не оборачиваясь. Голос у него был неожиданно веселый и задорный. Надо думать, мальчишка наслаждался предстоящим полетом.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 Огромный ледник на севере острова сложно не заметить при всем желании. Очнуться меня заставил резкий рывок, от которого земля, точнее, заменявшая ее обшивка самолета, едва не ушла из-под ног. На неудобной скамеечке я и так чувствовала себя курицей на насесте. Моя развивающаяся шуба, надо думать, походила на крылья. От резкого наклона я едва не выпала и вцепилась в поручень и, разумеется, не удержалась от вскрика. Петр каким-то немыслимым образом, услышав меня в свисте ветра, на мгновение обернулся. «Держитесь, Мира!» — отчаянно крикнул он, крутанул руль или, как там называется, управление у самолета, на что Бруни, казалось, протяжно застонал. Я осторожно выглянула вниз и обнаружила, что мы летим над морем. Дрейфующие в нем льдины обещали весьма прохладный приём сорвиголовам, которые рискнут искупаться. Теплое течение осталось намного южнее. Лететь осталось совсем немного. Вдали скалами возвышалась сияющая даже в ночи толща льда. Петер боролся с Бруни, пытаясь заставить его лететь ровно. Но шквальный ветер сводил на нет все его усилия, играл самолетом как бумажным змеем. Я изо всех сил вцепилась в поручень. «Боги, милосердные мои боги, помогите и защитите!» «Мира!» пробился сквозь цепенящий ужас голос Петера. «Прыгайте! Быстро!» «Что? Вы с ума сошли?» — хотела спросить я, но замершие губы не слушались. «Прыгайте!» — снова крикнул мальчишка. «Тут невысоко! Ну же!» Я вдруг обнаружила, что машинально повинуюсь его властному тону. Теперь под нами был берег, немногим более приветливый, чем ледяное море, скалы, снежное поле, узкая кромка прибрежного песка.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 Сердце, казалось, колотилось в горле. Я то и дело спотыкалась, но мчалась дальше, наплевав на опасность переломать ноги. Бежать в комбинезоне было легко, а шуба слетела с меня еще до падения и, кажется, зацепилась за хвост Бруни. Снег налипал на ресницы и студил щеки, однако холода я не чувствовала. Одна мысль о том, что могло случиться с Петером... Нет, лучше не думать. Вонь горючего вывела меня к морю, Самолет мертвой птицей валялся на берегу, бессильно раскинув переломанные крылья. В нескольких шагах от него кулем лежало что-то темное. И ни звука, ни движение. Задохнувшись, я до боли прикусила губу: Боги, милосердные мои боги, этого не может быть! Я побрела к бруни, все сильнее и сильнее, замедляя шаги. Казалось, пока я не увижу воочию, надежда все еще остается.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 Но выбирать не приходилось. И что мы будем делать? Поинтересовалась я, доверчиво устроившись в кольце рук Петра. Думать ни о чем не хотелось. Ситуация, прямо скажем, незавидная. Ночь, холод. Можно попробовать выйти к ближайшему поселку Хель. Он должен быть где-то неподалеку, предложил Петр. Метель усиливается, возразила я. Даже шевелиться было лень.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 Петр беспокойно шевельнулся, на мгновение сильнее сжал руки. Потом глубоко вздохнул и заставил себе чуть ослабить объятия. Так мы и сидели, когда отдаленный волчий вой заставил меня дернуться и вглядеться в темноту. Петр напрягся, прислушиваясь. Здесь не может быть волков! воскликнула я. В землях Хель действительно практически не водилось крупной живности, кроме медведей и полярных лис. Может,.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 Плеснул вонючей жидкостью на изломанное крыло самолета. Потом достал коробок и, чиркнув спичкой, поднес ее к ткани. Я прикусил губу, поняв, что он сделал. тяжелевший от влаги материал занимался неохотно, но понемногу огонек разгорался. И вот уже на Бруне горел небольшой костерок, постепенно отвоевывая себе все больше пищи. Петр шагнул в сторону и отвернулся, кажется, смаргивая слезы.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 От Бруни тянуло живительным теплом, а губы у Петера были соленые. Вопреки ожиданиям, Бруни горел долго, возможно, из-за сыплющегося с небес снега, который сдерживал пламя. Или он действительно все понимал, как бы глупо это ни звучало, применительно к нелепой конструкции из палок и тканей. Но Бруни все растягивал и растягивал свою агонию, даря нам бесценные минуты. А мы сидели у костра,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 В предутреннем сумраке мне все еще мерещились горящие глаза, поэтому я старалась смотреть только на море, серое и неприветливое, и слушала стук сердца Петера под моей щекой. И, наверное, это единственное, что спасало меня от помешательства. Люди здесь — незваные гости и законная добыча. И я, каюсь, в тот момент могла понять желание заговорщиков уничтожить это ледяное чуждое великолепие.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 Петр меня поддерживал, обнимая за талию, хотя, надо думать, сам не слишком уверенно держался на ногах от холода и усталости. Впрочем, далеко уйти мы не успели. Разухабистый свист, крик, оно ну, устоять, твари позорные, веселый перезвон колокольцев на сбруе медведя. Все это было так знакомо, что я едва не расплакалась от облегчения и придержала Петра за рукав. Не волнуйтесь, шепнула я видя, что он приготовился отражать угрозу. «Это же Хель! Мы спасены!» «Как скажете!» — вздохнул он, кажется, не слишком радуясь. Колки аромат лимонной травы, пахнущая ирисом сожаления. Я же прищурилась, всматриваясь в полускрытую пеленой снега фигуру и чуть не села прямо на мёрзлый песок. «Алькесса!» — выговорила я недоверчиво. И, не до конца веря собственным глазам, замахала руками, кричала, что было сил. Алькыса! Это Мира!» Хель пришпорила своего скакуна. Медведь взвился на дыбы, закусил удела и рванул вперед. «Солнце?» — недоверчиво переспросила Алькыса. Это действительно оказалась она, осаживая Хельги а в нескольких шагах от нас. «Ай, это ты!» «Я!» — подтвердила я, смеясь и плача. «Ты жива! Мы живы!» Все в порядке». Не слушая моих слабых возражений, Алькысса усадила нас с Петером на медведя. Эта злобная животина покосилась на меня с явным плотоядным интересом, за что Хель огрела его плетью по носу. Хельге отвернулся, обиженно фыркнув, и с места взял такой галоп, что я едва не сверзилась. «Пожалуй, падений с меня на сегодня достаточно», — решила я, крепче прижимаясь к Петеру.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 Во все горло распевающий «Осторожно, снегопад!» Я влюбилась не в попад. Глаза я открыла только у дома алькысы. Могла я не открывать. все равно петр внёс меня внутрь и опустил на лежанку. К сожалению, сам он от чего-то рядом укладываться не стал. Но сил протестовать у меня не осталось. петр позвала я, с трудом удерживая глаза открытыми, «Нужно же рассказать Хель. Отдыхайте».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 Просто долго рассказывала, что она вмерзла. Насколько я понял, это означает влюбилась, и еще она говорит о себе как мужчина. Я усмехнулась и, пользуясь моментом, ласково взъерошила его темные волосы. Не обращайте внимания, предложила я мягко. Признаюсь известие о том, что Алькисса влюбилась, несколько меня огорошила. Хель странные, но в сущности неплохие.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 И Петр, судя по пылкому монологу в полголоса, тоже не обрадовался музыкальному сопровождению. Еще больше его огорчила Алькайса, ворвавшаяся в дом с воплем ⁇ Ай, солнце! ⁇ Там! Там! ⁇ Я вздохнула, застегивая комбинезон. Ругать подругу не стоило. В конце концов она уступила нам свое жилище и имела полное право вернуться обратно. Но один взгляд на Петра...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 «Связать хотят!» — так трагично возопела подруга, что я не сразу сообразила, что под этим примилым эвфемизмом подразумевались брачные узы. Надо думать, аль отчаянно боялась семейной жизни, и не могу сказать, что я не понимала ее страхов. К пародии на марш добавились еще вопли на десяток голосов. «Выходи, Аль-Кысса, выходи, «Выходи!» — дружно скандировали Хель — Потом кто-то, окончательно развеселившись, крикнул: Выходи, не трусь! Я не трус! Рявкнула алькыса, схватила стоящий в углу и, вскинув его на плечо, буквально выломилась из дома. Я не трус, но я боюсь! хмыкнул Петер, натягивая одежду. Обсуждений не требовалось. Нужно выяснить, что происходит. Возле дома столпились десятка три хель.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 Насурмлённые глаза, стрелки доходили до висков, нарумянинные щеки, тщательно выведенные вишневые кружки и, в противовес, выбеленные губы. Влюбиться можно. Судя по тому, что юноша не сводил глаз с Алькисы, сам он накрепко вмерз. И бархатный аромат розы, такой неожиданный и яркий в этом ледяном царстве, выдавал его с головой. «Ай, чего надо?»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 — степенно начала пожилая дама. Видимо, будущая свекровь. — Вот и пришли мы взглянуть. Как ты, Алькысса, рыбу готовить умеешь? — Смотрите! Алькысса так хлопнула ледяным бочонком озим, что из того посыпались селедки пряного посола. Пара сельдей долетела почти под ноги жениху. — Хорошая примета! — одобрительно зашептались в задних рядах.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 Словно репетировали каждую свободную минуту. Вторя им в загонах заревели медведи. Юноша замер с усликом, хотя в своем зеленом одеянии он больше походил на кузнечика, только глаза перебегали с одной рыбины на другую. Надо думать, в случае неправильного ответа помолвка не состоится. Хотелось крикнуть: что вы на нее смотрите? не Нюхайте. Каюсь, решительность момента проняла даже меня. С моей точки зрения, выбрать было совсем несложно. Только Алькыса клала в свою сельдь кориандр. Кажется, жених моего мнения не разделял. Прикусил губу, обвел растерянным взглядом стоящих вокруг. Алькысса насупилась еще сильнее, и от нее плеснула такой волной дегтярно-густого страха, что я решилась, показала жениху глазами на крайнюю справа рыбину. «Вот!» — обрадованно выкрикнул он, прихватив за хвостик аппетитно пахнущую сельдь. «Правильно!» На лице его читалась такая надежда и ожидание, что я умиленно вздохнула. «Правильно!» — подтвердила мать звучно, растянула губы в улыбке, поманила к себе аль кису вложила тонкую руку жениха в лопатообразную ладонь невесты и провозгласила торжественно. «Объявляю Аль-Кыссу и вет исса «Рыбкой и прикормкой! Вечером мы это отпразднуем, как полагается!» Присутствующие растроганно заахали. Свекровь смахнула скупую хельскую слезу. Петр, пользуясь случаем, обнял меня, и я склонила голову ему на плечо. Момент располагал. Одна алькаиса, кажется, не поддалась всеобщему умилению, насупилась и сдавила руку жениха так, что он поморщился от боли. Потом она отпихнула его от себя, заставив свекровь недовольно нахмуриться. Ай, пойду я! Проронила Алькыса, и Панура, приволакивая ноги, двинулась прочь. Запах ее был горик, как вкус хинина. На счастливую молодую она не походила даже отдаленно. Хель заворчали, с сочувствием поглядывая на расстроенного, чуть не до слезного брачного. Было неприятно, словно мы подсмотрели сцену, не предназначенную для наших глаз. Эй, постой! – рявкнула мать и бросилась догонять Алькиссу. Хель словно ветром размело по поселку, так быстро они ретировались. Возле уже ненужные селедки, остались лишь я, Петр и тихо всхлипывающий ветыс. Даже Свекровь ушла. Теперь ее сын всецело принадлежал жене. Пойдемте, предложил Петр, явно испытывая неловкость из-за слезного испеченного мужа. Я кивнула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 с размазанной косметикой выглядел так жалко, что хотелось дать ему конфету и погладить по голове. Впрочем, нереализованный материнский инстинкт быстро отступил под натиском здравого смысла. Хель не едят сладостей. А чтобы достать до макушки юноши Хель, мне понадобилась бы лестница. Про то, что Алькысса меня не любит, так горячо заговорил он, что удивительно, как снег вокруг него не растаял. Значит, Медленно проговорила я. А вы считаете, что она вас любит? Да! энергично кивнул Ветыс, в запале вытирая слезы вместе с косметикой рукавом парадного одеяния. Из чего вы это взяли? уточнила я, прищурившись. Петер рядом хмыкнул. Она сама мне призналась, простодушно сообщил Ветыс. Хм, я задумалась. Нельзя сказать, что Хель совсем не способна на ложь. Однако кокетничать они умели не лучше окрестных ледников. Прямо так и призналась? Ну да. Он смотрел на меня как на ребенка, не понимающего очевидных вещей. Вы что же думаете? Я сам решился. Ну на это все. Веты сткнул пальцем наваляющуюся под ногами рыбу. Не знаю, что и думать. Развела руками я. Согласитесь.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 Кислый аромат лимонника выдавал его сомнения. «Да как вы...» а Ветыс задохнулся от негодования. «Она же мне рыбу прислала! Я... Я сейчас! Подождите!» Он развернулся и со всех ног куда-то кинулся. Нам с Петером ничего не оставалось, кроме как отправиться в дом. Я корила себя за помощь ветысу В конце концов, могла ведь и не вмешиваться без спросу, тем более не разобравшись. «Мира, прекратите!» Велел, в конце концов, Петер, надо думать, утомившись наблюдать за моими метаниями. «Идите сюда». Я усмехнулась его командирскому тону, однако послушалась и была вознаграждена. Петер выдал мне из неприкосновенного запаса чашку кофе и... О чудо! Добыл из какого-то свертка еще горячую булочку. Петр, вы прелесть!» Искренне сказала я. «Ешьте!» — хмыкнул он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 Он уже натянул шапку с ушками, знак своего нового статуса. «Это нам?» — улыбнулась я. «Благодарю за угощение, потому что Алькысса, Я хотела сказать, что моя подруга умчалась, забыв позаботиться о пропитании гостей, однако на лице вет Исса отразился такой ужас, словно я предложила ему зажарить и съесть саму Алькыссу. при Притом самое пугающее слово в этом предложении — «зажарить». «Хель ужасно бояться огня».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 Петер уже разглядывал знаки, кое-как накорябанные на сушеной рыбе. Признаешь, в хельской грамоте я не сильна, а уж разбирать столь экзотичные послания. Увольте! Впрочем, сомневаться в словах Ветыса не приходилось. Пахло от него столь торжествующе, лавром и гвоздикой, что недоверие можно было отбросить. А я наконец вспомнила, что все брачные обряды Хель с давних времен связаны с рыбой. И если Алькыса дарила ее милому, то у нее действительно были серьезные намерения, которые вдруг изменились если верить Вет ису ни с того, ни с сего. Итак, Алькыса внезапно вас разлюбила! резюмировала я, сформулировав наконец про себя ускользающую мысль, и почувствовала, как холодеет сердце: И ведет себя странно, верно? «Да», — кивнул Ветыс, явно не понимая, к чему я клоню. А я повернулась к Петеру и мрачно сообщила. «Думаю, мы нашли ту хель, которой угрожает опасность». «Альк мгновенно уловил мою мысль он. «Но почему? Откуда мне знать?» Я принялась нервно наматывать на палец рыжий локон. Ветыс переводил с меня на Петера недоумевающий взгляд, и я решилась. «Ветыс!» «Вы можете найти Аль -Кэйсу. Мне нужно срочно с ней поговорить». «По правде говоря, просьба моя носила весьма необычный характер. Свои нравия у мужчин Хель, мягко говоря, не поощрялась. Неизвестно, что предпримет жена, узнав, что муж за ее спиной обсуждал их отношения с посторонними». «Хорошо», — решил советыс наконец. «Я вам должен. Спасибо вам. Пусть благословит вас добрая Хель». М «Да». Признаюсь, я искренне надеялась, что благословение владычицы мертвых ни скоро мне пригодится. «Спасибо, на добром слове». Он кивнул и вышел. Не прошло и десяти минут, когда Ветыс снова ворвался в дом. «Там! Там!» — выговорил он, трясясь от волнения. «Моя рыбка куда-то собралась, седлает своего медведя». «Возможно, в дозор?» — предположила я. «Или по приказу матери?» «Нет».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 Как это вам удалось? только и спросила я. С матерью мне уже не раз доводилось сталкиваться, и она не производила впечатления особы, которую легко в чем-то убедить. Я сказал ей, что Хель завещала нам, да прилепится муж к жене своей, процитировал Ветыс из горда. Первым засмеялся Петр, подошел к зардевшемуся ветысу, одобрительно хлопнул по плечу. Молодец. Я кивнула, соглашаясь с такой оценкой. «Отчаянный юноша! Пойдемте скорее!» Спохватилась я, и мы дружно выскочили на улицу. Петр на ходу натягивал теплую шапку, а я тихо радовалась, что так и не собралась сменить его комбинезон на свое платье. Бегать и ездить верхом в брюках оказалось не в пример сподручнее. Мы мчались по леднику, словно дикая охота. аль давно скрылась с глаз,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 Ветыс оказался лихим наездником, и приходилось лишь диву даваться, когда он успел этому научиться. Не иначе, как убегал ночами из дому, чтобы погонять материнского медведя. В конце концов я сдалась, перестала всматриваться в окрестные льды и, закрыв глаза, прислонилась к Петру. Он придерживал меня за талию, так что опасность сверзиться с медведя мне не грозила. Однако я едва не прикусила язык, когда Ветыс резко осадил свою ездовую животину. «Приехали!» — радостно рявкнула мать, напрасно пытаясь приглушить гулкий командирский голос. В этот момент пожилая Хель, несмотря на седые косы, так походила на Аль-Кысу. Впрочем, неудивительно, подруга как-то небрежно заметила, что мать — поселка, ее родная мать. Однако Хель не поддерживает теплых отношений — по отношению к Хель само это слово звучит издевательски — «с родственниками» так что на особые привилегии алька квисси рассчитывать не приходилось. Петр снял меня с медведя, и я, наконец, получила возможность глядеться. «Но это же то самое место!» — воскликнула я, обнаружив неподалеку знакомые скалы. На выступ одной из них был наброшен повод Хельги, который при виде меня заворчал и рванулся вперед, надо думать, опять надеясь мной закусить. Узда не дала ему это осуществить, из-за чего медведь обиженно зарычал и угрожающе махнул лапами. «Ша!» — шикнула на него мать, и Хельги мрачно лег на снег. «Хм, пожалуй, я бы не отказалась от такой шкуры постелить в уртихюсе, и тепло обеспечено». От сладких, хоть и несбыточных мечтаний, меня отвлекла мать, которая с тяжким вздохом принялась стягивать с себя ярко зеленую шубу, Этот символ респектабельности Хель меньше всего подходил для того, чтобы в нем красться по снегу. «Куда вы?» — поинтересовалась я. Обнаженная мать внушала почтение монументальностью фигуры. «Три метра красоты! Иначе не скажешь. На разведку!» — весомо ответила мать, кивая в ту сторону, где, как я помнила, находилась статуя Хель. Я с сомнением покосилась на скалы. Защитные руны давно стерли.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 юноша сжал челюсти, прекрасно поняв мою мысль пожалуйста, мир попросил он тихо словно через силу гладкий и плотный кожаный запах путы долга и чести лучше идите со мной голос мой звучал негромко, подчеркнуто мирно почему он отвел взгляд поддел сапогом ближайший сугроб потому что вы не знаете что здесь произошло и при каких обстоятельствах объяснила я Тихомолку потирая ладони. Несмотря на теплые рукавицы, пальцы у меня уже замерзли. Боюсь, вам будет сложно так быстро сориентироваться. Наконец Петр нехотя кивнул и подставил мне локоть. Не злитесь. Осторожно погладить колкую шерсть шинели, заглянуть в темные глаза. Вы не сможете защитить меня от всего. Я понимаю, ответил он ровно.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 В лес юный Ветыс, надо думать в силу возраста и пола, испытывавший солидарность с Петером. Надо спасать Аль-Кысу!» Мать наградила его тяжелым взглядом. Да, ветыс, все же смелый паренек, но вынужденно согласилась. Мы пойдем с моря, решила она, снова разоблачаясь. А вы отвлеките. Договорились, кивнул Петер. Отвлечь таинственного мужчину.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 Весело полыхал костерок. Однако даже это не беспокоило одурманенную Аль-Кейссу. — возразил фотограф, не отрывая от меня плотоядного взгляда. Казалось, сейчас он бросится на меня, как коршун. «Вы по-прежнему сгодитесь». Пётр со свистом выдохнул сквозь зубы, чуть не обжигая меня коричным ароматом. Ему было невдомек, что интерес господина Гюнара ко мне...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 Я подошла еще ближе, с трудом сохраняя внешнее спокойствие. Если понадобится, Петер обязательно меня защитит, как когда-то защитил его отец. Вот только страх мой от этого меньше не становился. Я боялась за себя, за Петра, за Аль-Крессу. — потребовала я, остановившись в шагах в десяти, и капризно топнула ногой. Разумеется, я не рассчитывала, что он согласится. «Зачем упускать добычу?» Только бы у Петра хватило выдержки не испортить игру. Школа домашнего притворства не прошла даром. Фотограф поверил, нетерпеливо двинулся вперед, больно схватил меня за руку и упал прямо мне под ноги, оглушенный ударом матери. Вид ее был страшен. Седые косы короной венчали голову, мышцы бугрились, глаза сверкали тьмой, а в крепких зубах тонкой тросточкой держался лом. А я, стараясь унять бьющееся сердце, Подобрала выпавший из безвольной руки фотографа кинжал и бросилась к Алькыссе. Я принялась пилить неподатливые веревки, однако кинжал словно сопротивлялся моим намерениям, не желая освобождать ненавистное создание льда. Давайте я! предложил Петр и, отодвинув меня, ловко разрезал путы складным ножом. аль ты как? начала я, однако она не слушала. Любимый! вскричала она, рванувшись вперед но не к радостно вскинувшемуся Ветыссу, а к неподвижно лежащему господину Гюннару. Лицо у нее при этом сияло такой безграничной преданностью, что ветыс взревел и ринулся к безвольному телу соперника. Алькысса пронзительно закричала, покошачьи выставила когти и забарахталась в крепких объятиях матери. "Паспи", пыхтя велела ей мать, аккуратно тюкнув буйную Алькыссу по макушке ломом.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 Слышите, я кивала, не отрывая лица от его шинели. Все будет хорошо, только не для господина Гюннара. Обратный путь в поселок оказался куда романтичнее. Мать по-прежнему восседала одна, ведя в поводу флегматичного медведя, на котором ехали мы с Петром, а оклемавшаяся алькысса весело пришпоривала Хельги, крепко обнимая своего ветысса. А господин Гюннар остался там, на берегу кровавым подношением статуи Хель. Достойная судьба для такого, как он. Хотя я никак не могла выбросить из памяти кровавые подробности. Ледяные же смотрели на вещи куда проще. Свои все живы. Алькисса со смертью фотографа резко его разлюбила. Мы победили! Алькисса не распространялась о том, что с ней произошло. Лишь скупо рассказала, что однажды, во время патрулирования, встретила на берегу человека — Надо думать, господин Гюнар умудрился наложить на нее мансек. Слишком безрассудной и мгновенной была любовь аль позабывшей не только жениха, но даже инстинкт самосохранения. Оказывается, она видела и понимала все происходящее и была готова с радостью принять свою смерть в огне. Вспомнив пустые глаза подруги, я по поневоле сжала кулаки. Заодно это господина Гюнара стоило казнить — потому что приворот хуже изнасилования. Он ломает волю, насилуя и тело, и душу. А в поселке уже вовсю кипели приготовления к празднику. Кто-то тащил длинные столы, кто-то тонкими ломтиками стругал сырое мясо, а некоторые, судя по всему, уже успели угоститься самогоном. Алькысса исса своего Хельги, а потом принялась гладить и расчесывать удивленного такими нежностями медведя Вет-Исса. «Приданная!» — объяснила подруга, заметив мой взгляд. Хельги ревниво взревел и попытался ударить соперника лапой. Я неуверенно кивнула. Видимо, забота о медведеве Тысса была одним из национальных способов проявить внимание к мужу. Она ж его из-за медведей полюбила, а он ее за чуткость к ним, вспомнилась в тему «Хельская народная». «А ну, слушай сюда!»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 Нам с Петером пришлось вынести шквал восторга Хель, которые порывались нас качать. Судя по вымученной улыбке юноши, он предпочел бы снова оказаться во льдах. Спасла нас, в конце концов, аль бесцеремонно выдернув из толпы. «Ай, надо отдохнуть!» — объяснила она, легко удерживая на одной руке меня, а на другой — Петера, и потопала к дому. «Уф!» — вздохнула я, вытирая выступивший, несмотря на мороз, пот,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 Это твой приказал. Кто приказал и что именно? Уточнила я, застыв с поднятыми руками. Ингольф. С некоторым трудом выговорила непривычное имя альк Ай, приказал, чтоб именно меня... Ай, ты поняла, да? Да, подтвердила я, тяжело сглотнув. К длинному перечню моих претензий к мужу добавился еще один пункт. Неужели ему так хотелось причинить мне боль? Алькисса кивнула и вышла, а я разревелась, как ребенок, всхлипывая в объятиях Петера. Наконец Алькисса появилась снова, уже с Ветысом и, разумеется, без еды. Ай, солнце! воскликнула она так радостно, словно увидела не мою отекшую от слез физиономию, а нового медведя в подарок. Пойдем, поможешь. Хорошо, согласилась я несколько недоумевая. В рабочих руках у Хель недостатка не было. Петер... «Ай, пусть останется!» махнула лопатообразной рукой Алькиса. «Пусть мальчики посекретничают!» И властно увлекла меня на улицу. Признаюсь, я с трудом могла предположить, о чем могут секретничать Петер и Вятыс. Ну не первой брачной ночи же. Как оказалось, гипотетическая помощь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 Слабым голосом спросила я, пытаясь понять, не сошла ли с ума. Петр свел густо подчерненные брови. А что? Не надо было. Спросил он, прикусил губу и отвернулся. Я дурак, да? Ведь сказал, что всем нужно. Не расстраивайтесь, Петр. Я очень старалась не смеяться. Он ведь хотел как лучше. Юноша только раздраженно дернул плечом.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 Хель согласно взревели. Хозяин моря голоден, продолжила мать, и я встрепенулась. Хм, разве речь не о свадьбе Алькысы и Ветысса. Настал час его покормить. Где свельтысса? Эй, чего кричишь? Вышла вперед Хель, осторожно прижимая к себе что-то белое. Ребенка разбудишь. На груди у нее безмятежно сопел медвежонок. Толпа одобрительно загудела. «Дай сюда!» — власно приказала мать, и Хель вложила в ее протянутые руки ребенка. И так, со спящим медвежонком в руках, мать торжественно направилась прочь из поселка. Присутствующие в благоговейном молчании следовали за ней. Остановилась мать у самого обрыва, под которым шумело море. «Хозяин моря, прими нашу жертву!»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 Медвежонок жалобно скулил, пытаясь вырваться из железной хватки матери. У нее от напряжения набухли вены на висках. И вдруг в прореху туч выглянуло солнце, подсветило море, которое сразу показалось куда приветливее. Вода блеснула серо-зелено-голубым, а плавающие в ней льдины казались бриллиантами чистой воды. Бутыль! скомандовала мать резко. Ей благоговейно поднесли открытую емкость, судя по резкому запаху, скрипчайшим самогоном,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 В разнобой кричали подвыпившие гости, когда Алькыса на руках уносила свою добычу. Пойдемте, предложил Петр, помогая мне встать из-за стола. Пойдемте, согласилась я, чувствуя, как приятно шумит в голове. Мы шли молча. По счастью идти было недалеко, потому что снег падал хлопьями, и заблудиться в Белом мареве было совсем несложно. Он окутывал все пушистым покрывалом, создавая иллюзию, что мы одни в этом мире. Морозный воздух пьянил свежестью, кружил голову обещанием свободы, безбрежный, как Хильхеймские льды. Петер, живой, теплый, был в этом ледяном царстве желанным, как сама жизнь. Я потянулась к Петеру, но он удержал меня. Вы правда этого хотите? спросил он, пытаясь заглянуть мне в глаза. Милосердные сумерки скрывали мои алеющие щеки. Разумеется!